Николай Тургенев не был единственным связующим звеном между Пушкиным и Союзом Благоденствия. Видимо, осенью 1817 года Пушкин познакомился с Федором Николаевичем Глинкой. Глинка происходил из небогатого, но старого рода смоленских дворян. Небольшого роста, болезненный с детства, он отличался исключительной храбростью на войне. Вся его грудь была покрыта русскими и иностранными орденами и крайним человеколюбием. Даже Спиранский, сам выглядевший на фоне деятелей типа Аракчеева как образец чувствительности, пенял Глинке за неуместную в условиях русской действительности впечатлительность, говоря «на погости всех не оплачешь». Глинка был известным литератором и весьма активным деятелем тайных декабристских организаций на раннем этапе их существования совмещая роль одного из руководителей Союза благоденствия и адъютанта, прикомандированного для особых поручений к петербургскому военному генерал-губернатору Милорадовичу, Глинка оказал важные услуги тайным обществам, а также сильно способствовал смягчению участи Пушкина в 1820 году. В 1819 году Глинка был избран председателем вольного общества любителей российской словесности в Петербурге, которому предстояло сыграть исключительную роль в сплочении литераторов декабристской ориентации. Пушкин испытал сильное влияние личности Глинки, человека высокой душевной чистоты и твердости. В определенной мере Глинка втягивал Пушкина в легальную деятельность, исподволь руководимую конспиративными обществами. Намечаются и другие точки соприкосновения Пушкина с Союзом Благоденствия. Еще в лицее Пушкин познакомился с Никитой Муравьевым. Когда в 1817 году знакомство это возобновилось в связи с вступлением Муравьева в Арзамас, тот уже был одним из организаторов первого тайного общества декабристов Союза спасения. Видимо, через Никиту Муравьева Пушкин был привлечен к участию в тех заседаниях Союза благоденствия, которые не имели строго конспиративного характера и должны были способствовать распространению влияния общества. Много лет спустя, работая над десятой главой Евгения Онегина, Пушкин рисовал такое заседание. «Ветийстом резким знамениты, сбирались члены сей семьи у беспокойного Никиты» У осторожного Ильи, друг Марса, Вакха и Венеры, им резко Лунин предлагал свои решительные меры и вдохновенно бормотал, читал свои Ноэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Стихи эти длительное время казались плодом поэтического вымысла. Участие Пушкина в заседаниях такого рода представлялось невозможным. Однако в 1952 году Нечкина опубликовала показания на следствии декабриста Горсткина, который сообщил, надо, конечно, учесть вполне понятное в тактическом отношении стремление Горсткина принизить значение описываемых встреч. «Стали собираться сначала охотно, потом с трудом соберется человек десять, Я был раз-два-три у князя Ильи Долгорукова, который был, кажется, один из главных в то время. У него Пушкин читывал свои стихи. Все восхищались остротой, рассказывали всякий вздор, читали, иные шептали, и все тут. Общего разговора никогда нигде не бывало. Бывал я на вечерах у Никиты Муравьева тут встречал частенько лица, отнюдь не принадлежавшие обществу. Примечание. Литературное наследство, 1952 год, том 58, страница 158-159. Если добавить, что названные в строфе Лунин и Якушкин, видные деятели декабристского движения, Также были в эти годы знакомцами Пушкина. С Луниным он познакомился 19 ноября 1818 года во время проводов уезжавшего в Италию Батюшкова и так близко сошелся, что в 1820 году перед отъездом Лунина отрезал у него на память прядь волос. С Якушкиным Пушкина познакомил Чадаев. Картина декабристских связей Пушкина делается достаточно ясной. Однако она будет не совсем закончена, если мы не обратимся к еще одной стороне вопроса. Мы уже говорили о том, что нравственный идеал союза благоденствия был окрашен в тона героического аскетизма. Истинный гражданин мыслился как суровый герой, отказавшийся ради общего блага, от счастья, веселья, дружеских перов. Проникнутый чувством любви к родине... Он не растрачивает своих душевных сил на любовное увлечение. Не только изящно-эротическая поэзия, но и неземные любовные элегии Жуковского вызывают у него осуждение. Они расслабляют душу гражданина и бесполезны для дела свободы. Рылеев писал, «Любовь никак не идет на ум, увы, моя отчизна страждет. Душа в волнении тяжких дум теперь одной свободы жаждет. Раевский позже в Кишиневе, уже сидя в Тираспольской крепости, призывал Пушкина. «Любовь ли петь, где брызжет кровь?» Этика героического самоотречения, противопоставлявшая гражданина поэту, героя — любовнику и свободу — счастью, была свойственна широкому кругу свободолюбцев от Робеспьера до Шиллера. Однако были и другие этические представления. Просвещение XVIII века в борьбе с христианским аскетизмом создало иную концепцию свободы. Свобода не противопоставлялась счастью, а совпадала с ним. Истинно свободный человек — это человек кипящих страстей, раскрепощенных внутренних сил, имеющий дерзость желать и добиваться желанного, поэт и любовник. Свобода — это жизнь, не умещающаяся ни в какие рамки, бьющая через край, а самоограничение — разновидность духовного рабства. Свободное общество не может быть построено на основе аскетизма, самоотречения отдельной личности. Напротив, именно оно обеспечит личности неслыханную полноту и расцвет. Пушкин был исключительно глубоко и органично связан с культурой просвещения XVIII века. В этом отношении из русских писателей его столетия с ним можно сопоставить лишь Герцена. В органическом пушкинском жизнелюбии невозможно отделить черты личного темперамента от теоретической позиции. Показательно, что почти одновременно с «Одой вольность», ясно выражавшей концепцию героического аскетизма, Пушкин написал «Мадригал Голицыный, краев чужих неопытный любитель», в котором даны как равноценные два высоких человеческих идеала. Гражданин с душою благородной, возвышенной и пламенно-свободной, и женщина не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой. Печать свободы почет на обоих. Такой взгляд накладывал отпечаток на личное бытовое поведение поэта. Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой. И если любовь была как бы знаком этого непрерывного жизненного горения, то шалость и лень становились условными обозначениями неподчинения мертвенной дисциплине государственного бюрократизма чинному порядку делового Петербурга они противостояли как протест против условных норм приличия и как отказ принимать всерьез весь мир государственных ценностей. Однако одновременно они противостояли и серьезности гражданского пафоса декабристской этики. Граница между декабристами и близкими к ним либерально-молодежными кругами делила надвое и сферу этики, и область непосредственных жизненно-бытовых привычек, стиль каждодневного существования. Филантроп и бессребренник Федор Глинко покрывался вместо одеяла шинелью, и если надо было выкупить на волю какого-нибудь крепостного артиста,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 Однако их лозунгом была веселая бедность и лень. Для Дельвига, Боротынского и поэтов их круга веселье было лишь литературной позой. Боротынский, меланхолик в жизни, написал поэму «Пиры», прославлявшую беззаботное веселье самоотреченный мечтатель в поэзии жуковский в быту был уравновешеннее и веселее чем гедонист в поэзии и больной неудачник в жизни батюшков пушкин же сделал поэтическое поведение нормой для реального поэтическая шалость и бытовое бунтарство стали обычной чертой его жизненного поведения Окружающие Пушкина опекуны и наставники от Карамзина до Николая Тургенева не могли понять, что он прокладывает новый и свой путь. С их точки зрения он просто сбивался с пути. Блеск пушкинского таланта ослеплял, и поэты, общественные и культурные деятели старшего поколения считали своим долгом сохранить это дарование для России. Они полагали необходимым направить его по привычному и понятному пути непривычное казалось беспутным. Вокруг Пушкина было много доброжелателей и очень мало людей, которые бы его понимали. Пушкин уставал от нравоучений, от того, что его все еще считают мальчиком, и порой всем назло аффектировал мальчишество своего поведения. Жуковский говорил в Арзамасе, Сверчок, закопавшись в щелку проказы, оттуда кричит, как в стихах, «Я ленюся!» показательно убеждение, что в стихах дозволено то поведение, которое запрещено в жизни. Примечание. Отчет Императорской публичной библиотеки за 1884 год, Санкт-Петербург, 1887 год, страница 158, приложение. Александр Тургенев, по собственным словам, ежедневно бронил Пушкина за Леность и неродение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство также площадное 18-го столетия. Примечание. Комментарий Мадзалевского в книге Пушкин. Письма Том 1. Москва, 1926 год, страница 191. Батюшка вписал Александру Тургеневу: "Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года 3 молочным супом и логикой". Примечание. Русский архив, 1867 год, номер 11. Столбец 1534. Что такое шалости молодежи Пушкинского круга, показывает зеленая лампа. Это дружеское литературно-театральное общество возникло весной 1819 года. Собиралась зеленая лампа в доме Никиты Всеволожского. О собраниях в доме Всеволожского в обществе носились туманные сплетни, и сознанию первых биографов Пушкина оно рисовалось в контурах какого-то сборища развратной молодежи, устраивающей оргии. Публикации протоколов и других материалов заседаний заставили решительно отбросить эту версию. Участие в руководстве «Зеленой лампы» таких людей, как Федор Глинко, Сергей Трубецкой и Яков Толстой, активных деятелей декабристского движения – достаточный аргумент, чтобы говорить о серьезном и общественно значимом характере заседаний. Опубликование прочитанных на заседании сочинений и анализ исторических и литературных интересов зеленой лампы» окончательно закрепили представление о связи этой организации с декабристским движением. Примечание. Смотри, Томашевский, Пушкин, книга первая, 1813-1824 годы, Москва-Ленинград, 1956 год, страница 193, 234. Впечатление от этих данных было столь велико, что в исследовательской литературе сложилось представление о «Зеленой лампе» как просто легальном филиале Союза благоденствия. Создание подобных филиалов поощрялось уставом Союза. Но такое представление упрощает картину. Бесспорно, «Зеленая лампа» была в поле зрения Союза, который, видимо, стремился распространить на нее свое влияние. Однако ее направление было не вполне однородно, с серьезным, проникнутым атмосферой нравственной строгости и гражданского служения, союзом благоденствия. «Зеленая лампа» соединяла свободолюбие и серьезные интересы с атмосферой игры, буйного веселья, демонстративного вызова серьезному миру. Бунтарство, вольнодумство пронизывают связанные с «Зеленой лампой» стихотворения и письма Пушкина. Однако все они имеют самый озорной характер — решить на чуждой серьезности союза благоденствия. Другу по лампе Мансурову, уехавшему по службе в Рокчеевский Новгород, под Новгородом находились военные поселения, Пушкин писал 27 октября 1819 года «Зеленая лампа нагорела, кажется, гаснет, а жаль. Масло есть» то есть шампанское нашего друга. Пишешь ли ты, мой собрат, напишешь ли мне, мой холосенький, поговори мне о себе, о военных поселениях. Это все мне нужно, потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка. И подпись «Сверчок А. Пушкин». Это сочетание «ненавижу деспотизм» с «холосенькой», «лапочка» и другие выражения, еще значительно более свободные, характерны для «зеленой лампы», но решительно чуждо духу декабристского подполья. Непонимание особенности пушкинской поэзии рождало в конспиративных кругах представление о том, что он еще не зрел и не заслуживает доверия. И если люди, лично знавшие Пушкина и любившие его, смягчали этот приговор утешающими рассуждениями о том, что, будучи вне тайного общества, Пушкин способствует своими стихами делу свободы, пущен, или с ссылкой на необходимость оберегать его талант от опасностей, связанных с непосредственной революционной борьбой, релеев то себя не берег что до людей декабристской периферии лично с Пушкиным незнакомых и питающихся слухами из третьих лиц доходили толки такого рода. Он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни, сделает донос тотчас правительству о существовании тайного общества. Примечание. Горбачевский. Записки декабриста. Москва. 1916 год. Страница. Триста. Эти слова вопиющей несправедливости сказал Горбачевский, декабрист редкой стойкости, честный и мужественный человек. При этом он сослался на такие святые для декабристов авторитеты, как мнение повешенных Муравьева Апостола и Бестужева Рюмина. Михаил Бестужев, чьи пометки покрывают рукопись, вполне с этим согласился. Союз благоденствия не был достаточно конспиративной организацией в значении придававшемся этому слову в последующей революционной традиции. О существовании его было широко известно. Характерно, что когда Орлов попросил у генерала Раевского руки его дочери, будущий тесть условием брака поставил выход Орлова из тайного общества. Следовательно, Раевский знал не только о существовании общества, но и о том, кто является его членами, и обсуждал этот вопрос так, как перед женитьбой обсуждали вопросы Приданова. Постоянно соприкасаясь с участниками тайного общества, Пушкин, конечно, знал о его существовании и явно стремился войти в его круг — То, что он не получал приглашения и даже наталкивался на вежливый, но твердый отпор со стороны столь близких ему людей, как пущен, конечно, его безмерно уязвляло. Если мы не будем учитывать того, в какой мере он был задет и травмирован, с одной стороны назойливыми поучениями наставников, с другой — недоверием друзей, для нас — Останется загадкой лихорадочная нервозность, напряженность, характерная для душевного состояния Пушкина этих лет. Они выражаются, например, в том, что он в любую минуту ожидает обид и постоянно готов ответить на них вызовом на дуэль. Летом 1817 года он по ничтожному поводу вызвал на дуэль старика дядю Ганнибала. Вызывал на поединок Николая Тургенева. Однокурсника полицею Корфа, майора Денисевича и, видимо, многих других, Карамзина, писала брату Вяземскому, у господина Пушкина всякий день дуэли, слава богу, несмертоносные. Примечание. Старина и новизна. Книга первая. 1897 год. Страница 98. Не все дуэли удавалось уладить, не доводя дело до поля чести. Осенью 1819 года Пушкин стрелялся с Кюхельбекером по вызову последнего. Оба выстрелили в воздух. Дело кончилось дружеским примирением. Позднее он признавался Лугину, что в Петербурге имел серьезную дуэль. Есть предположение, что противником его был Рлеев. В этот период душевной смуты спасительным для Пушкина оказалось сближение с Чадаевым. Петр Яковлевич Чадаев, с которым Пушкин познакомился еще лицеистом в доме Карамзина, был одним из замечательнейших людей своего времени. Получивший блестящее домашнее образование, выросший в обстановке культурного аристократического гнезда. В доме историка Щербатова, который приходился ему дедом, Чаадаев 16 лет вступил в гвардейский Семеновский полк, с которым проделал путь от Бородина до Парижа. В интересующие нас сейчас годы он числился в лейб-гвардии гусарском полку, был адъютантом военного министра Васильчикова и квартировал в Демутовом трактире в Петербурге. Примечание. «Гостиница на Мойке» близ Невского проспекта. чадаев был красив собою, отличался не гусарскими, а какими-то английскими, чуть ли даже не байроновскими манерами и имел блистательный успех в тогдашнем петербургском обществе. Примечание. Свербеев. Записки. Том 2. Москва, 1899 год, страница 386. Чадаев был членом Союза благоденствия, но не проявлял в нем активности. Тактика медленной пропаганды, распространение свободолюбивых идей и дела филантропии его, видимо, привлекали мало. Чадаев охвачен жаждой славы, славой огромной, неслыханной славы, которая навсегда внесет его имя в скрижали истории России и Европы. Пример Наполеона кружил ему голову, а мысль о своем избранничестве, об ожидающем его исключительном жребии, не покидала всю жизнь. Его манил путь русского брута или русского маркиза позы. Не столь уж существенна разница, заколоть ли тирана кинжалом во имя свободы или увлечь его пламенной проповедью за собой. Важно другое. Впереди должна быть борьба за свободу, героическая гибель и бессмертная слава. Примечание. Брут, политический деятель в Древнем Риме, один из организаторов убийства Цезаря. В литературе 18 Начало девятнадцатого века, образ героя-республиканца. Маркиз Поза, герой трагедии Шиллера Дон Карлос, республиканец, пытающийся повлиять на тирана. В кабинете Чадаева, где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель, и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель, как писал Пушкин в 1821 году, поэта охватывала атмосфера величия. Чадаев учил Пушкина готовиться к великому будущему и уважать в себе человека, имя которого принадлежит потомству. Чадаев тоже давал Пушкину уроки и требовал от него в просвещении стать с веком наравне. Однако по его ставили Пушкина в положение не школьника, а героя. Они не унижали, а возвышали Пушкина в собственных глазах. Великое будущее, готовиться к которому Чадаев призывал Пушкина, лишь отчасти было связано с поэзией. В кабинете димутова трактира, видимо, речь шла и о том, чтобы повторить в России подвиг Брутто и Кассе, ударом меча освободить родину от тирана. Декабрист Якушкин рассказал в своих мемуарах о том, что, когда в 1821 году в Каменке декабристы для того, чтобы отвести подозрение Раевского, сына генерала, разыграли сцену организации тайного общества и тут же обратили все в шутку, Пушкин с горечью воскликнул «Я уже видел жизнь мою, облагороженную и высокую цель перед собой». Примечание. Якушкин, записки статьи, письма «Москва», 1951 год, страница 43. «Жизнь, облагороженная высокую целью. Цель великодушная. За этими словами Пушкина стоит мечта о великом предназначении. Даже гибель – предмет зависти, если не связано с поприщем, на котором человек принадлежит истории». Беседы с Чаадаевым учили Пушкина видеть и свою жизнь, облагороженной высокую целью. Только обстановкой разговоров о убийстве может объяснить гордые слова, и на обломках самовластия напишут наши имена. Почему на обломках русского самодержавия должны написать имена Чаадаева, двадцатилетнего с небольшим молодого человека, который ничего не написал, ни на каком поприще ничем себя не отличил, как ядовито писал о нем один из мемуаристов и Пушкина, ничем еще о себе не заявившего в политической жизни и даже не допущенного в круг русских конспираторов. Странность этих стихов для нас скрадывается тем, что в них мы видим обращение ко всей свободолюбивой молодежи, а Пушкина воспринимаем в лучах его последующей славы. Но в 1818-1820 годах, стихотворение датируется приблизительно, оно может быть понято лишь в свете героических и честолюбивых планов. Именно в этих планах Пушкин нашел точку опоры в одну из самых горьких минут своей жизни. Многочисленные свидетельства современников подтверждают обаяние Пушкина, его одаренность в дружбе и талантливость в любви но он умел возбуждать и ненависть, и у него всегда были враги. В Петербурге 1819-1820 годов нашлось достаточно людей, добровольно доносивших правительству о стихах, словах и выходках Пушкина. Особенно усердствовал Каразин, беспокойный и завистливый человек, одержимый честолюбием. Чужая слава вызывала у него искреннее страдания. Доносы его, доведенные до сведения Александра I, были тем более ядовиты, что Пушкин представал в них личным оскорбителем царя, а мнительный и злопамятный Александр мог простить самые смелые мысли, но никогда не прощал и не забывал личных обид. 19 апреля 1820 года Карамзин писал Дмитриеву «Над здешним поэтом Пушкиным». Если не туча, то, по крайней мере, облако и громоносное — это между нами. Служа под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и прочее, прочее. Это узнала полиция. Опасаются следствий. Карамзин. Письма к Дмитриеву. Санкт-Петербург. 1866 Год. Страница 286-287. В то время, когда решалась судьба, Пушкина и друзья хлопотались за поэта перед императором, по Петербургу поползла гнусная сплетня о том, что поэт был секретно, по приказанию правительства высечен. Распустил ее известный авантюрист, бретер-картежник Федор Толстой, американец. Пушкин не знал источника клеветы и был совершенно потрясен, считая себя бесповоротно опозоренным, а жизнь свою уничтоженной. Не зная, на что решиться, покончить ли с собой или убить императора как косвенного виновника сплетни, он бросился к Чадаеву. Здесь он нашел успокоение. Чадаев доказал ему, что человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей в минуту гибели над бездной потаённой. Ты поддержал меня недремлющей рукой, ты другу возвратил надежду и покой во глубину души, вникая строгим взором. Ты оживлял ее советом и укором, твой жар воспламенял к высокому любовь, терпение смелое во мне рождалось вновь, уж голос клеветы не мог меня обидеть, умел я презирать, умея ненавидеть». Хлопоты Крамзина, Чадаева, Глинки несколько облегчили участь Пушкина, ни Сибирь, ни Соловки не стали местом его ссылки. 6 мая 1820 года он выехал из Петербурга на юг с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта Инзова.